Некоторые памятники древнего Боспорского царства на берегу Керченского пролива. В самой Керчи раскопки были проведены с 1817 по 1835 годы французским эмигрантом Полем Дюбрюксом, который воспользовался интересом и поддержкой работ со стороны главы керченской полиции Стемпковского. В 1826 году генерал-губернатор Новороссии граф Воронцов одобрил проект Стемпковского по учреждению Музея древностей в Керчи. Музей, открытый в том же году, стал важным провинциальным центром археологических исследований. Можно вспомнить о том, что он был разрушен британскими войсками в Крымскую войну в 1855 год, но вскоре восстановлен. Около Керчи в 1831 году Дюбрюкс и Стемпковский раскопали курган Куль-Оба, одно из наиболее важных скифских захоронений. Вскоре, в 1840 году, город Одесса начал играть активную роль в поддержке археологических исследований. В 1844 году начали появляться ценные комментарии, записки, Одесского общества истории и древностей. Столица империи, Санкт-Петербург, несколько отставал В 1846 году там было основано археологическое и нумизматическое общество, но лишь в 1865 году эта группа стала по-настоящему деятельной под новым именем императорского археологического общества. Наиболее значительным событием в развитии археологических исследований в России была организация в 1859 году Императорской археологической комиссии, которая вскоре заняла лидирующее место в направлении и координации исследований в России. Среди видных членов этой комиссии, особенно активных в начале XX века, Могут быть упомянуты имена Кондакова, Веселовского, Ростовцева, графа Бобринского и Фармаковского. После русской революции комиссия была реорганизована в Институт истории материальной культуры, недавно слившийся с Академией наук. Археологическая комиссия посылала в Южную Россию ряд экспедиций, которые проводили раскопки скифских и сарматских могильников древних греческих городов. Очевидно, что в течение XIX столетия работа русских археологов сфокусировалась на древностях классического периода, что в определенном смысле объяснялось великолепием находок. Это было вполне естественно для первой стадии развития археологической науки в России. Постепенно, тем не менее, находки каменного века также начали привлекать внимание ученых поначалу куда менее многочисленных, нежели их коллеги, которые раскапывали скифские могильники. Граф Уваров может быть назван пионером исследования каменного века в России, Он также основал Московское географическое общество, 1864 год. Многие из стоянок каменного века были раскопаны им и его сотрудниками в Центральной России в 1870-х годах. В 1881 году была опубликована книга Уварова об археологии России, базирующаяся в основном на результатах его собственных раскопок. Не менее важными в изучении культуры каменного и бронзового веков стали раскопки, предпринятые в период между 1880 и 1917 годами, рядом русских и украинских ученых, включая Антоновича, Беляшевского, Хвойко, фон Штерна, Волкова, графа Бобринского, Городцова, Спицына и других. Большинство предметов, найденных в Центральной России, хранились в Московском историческом музее. Для находок на Украине важнейшим хранилищем был Киевский археологический музей. Многие местные музеи как на севере, так и на юге обладают ценными коллекциями.